Глава 17. Солнце ярко осветило комнату, и начался новый день. "Пора работать", сказал он себе. Всё равно ничего не повернёшь назад. Только Кэтрин могла бы всё изменить. Но и она не знает, с какой ноги встанет и на каком она свете. Чувства твои не имеют значения, лучше садись работать. только в этом есть какой-то смысл. В остальном его маловато. Тут уж ничто не поможет, это было ясно с самого начала. Когда он наконец вернулся к рассказу, солнце уже стояло высоко, и он забыл про обеих женщин. Нужно было представить, о чём думал в тот вечер его отец. Сидя возле зеленовато-жёлтого ствола фигового дерева, с имилированной кружкой в виски в руке, отец легко расправлялся со злом, не давая ему ни малейшей власти над собой, игнорируя его силу, а он лишал зло власти и могущества. Он обращался со злом точно со старым закадычным приятелем. Излона нася удар не достигала цели. Отец, в отличие от многих знакомых ему людей, был неуязвим, и убить его могла только смерть. В конце концов Дэвид понял, о чём мог думать тогда его отец, и всё же не стал писать об этом в рассказе. Он написал лишь о том, что делал отец, что он чувствовал, И тогда снова вошёл в образ, а слова отца, обращённые к Моло, стали его словами. Он хорошо выспался, лёжа на земле под деревом, и, проснувшись, слышал, как кашляет леопард. Больше леопарда не было слышно, но он знал, что зверь где-то поблизости, и снова заснул. Леопарда привлёк запах мяса. На мяса у них было много. Так что беспокоиться было не о чем. Утром перед рассветом, сидя под дотлеющего костра с чаем в эмалированной кружке с отбитыми краями, он спросил Моло: "Добралса ли ляпард до мяса?" Моло ответил: "Ндио". И тогда он сказал: "Там, куда мы идём, мяса будет вдоволь, поднимаю людей пора начинать восхождение". Ндио Да, это так. Перевод с уахили. Примечание редакции. Вот уже второй день, как они шли по лесистому, напоминающему парк, склону горы. Но только теперь, довольный лесом, погодой и пройденным расстоянием, он решил остановиться. Он унаследовал от отца умение забывать о проблемах. и не страшиться предстоящего. Он провёл в этом горном районе двое суток и ещё прошлую ночь. А впереди был ещё один день и ещё одна ночь. Когда он оставил этот лес, отец всё ещё был рядом с ним, и они вместе заперли дверь и прошли через зал к бару. Он сказал официанту: что не будет завтракать, и попросил принести виски с содовой и утреннюю газету. Время перевалило за полдень, и он собирался отогнать старенькую изодту в канны для ремонта. Но было поздно, и гаражи должно быть уже закрывались. Он решил остаться в баре, потому что в такой час отца скорее всего можно было застать именно там. И хотя Дэвид только что вернулся из горного леса, он уже успел соскучиться по отцу. Небо здесь напоминало небо Африки. Оно было высокое и голубое, с белыми кучевыми облаками. Ему хотелось, чтобы отец был здесь, в этом баре. Но посмотрев в зеркало, он увидел, что рядом с ним никого нет. Он хотел бы задать отцу два вопроса. Отец, совершенно не умевший управляться с собственной жизнью, всегда давал поразительно дельные советы. Он извлекал их из горькой мешанины прошлых ошибок, приправленной свежими и предстоящими ошибками, и выдавал их точно и метко, как человек, который знает цену всем пророчествам, даже самым страшным, но придаёт им не больше значения, чем набранным мелким шрифтом предписаниям. на билете на трансатлантический пароход. Дэвид пожалел, что отца не было с ним, но совет он расслышал достаточно хорошо и улыбнулся. Отец мог бы ответить ему и точнее, но Дэвид перестал писать, потому что устал и не мог передать то, что хотел сказать отец. По правде говоря, редко кто мог понять отца, да он порой и сам себя не понимал. Во всяком случае, теперь девят яснее, чем когда ли бы сознавал, почему он откладывал этот рассказ. Прервав работу, он должен постараться забыть о рассказе, иначе он никогда не сможет его закончить. Думаю о нём только во время работы. Тебе повезло, что рассказ получается и не нужно его мусолить. Не уважаешь себя, умей, по крайней мере, уважать своё ремесло. Уж в своём-то деле ты разбираешься. Но рассказ получается страшный. Он подтягивал виски с содовой и смотрел в открытую дверь на летние сумерки. Как обычно, он постепенно приходил в себя после работы, и виски помогала ему. Хотелось бы знать, куда подевались женщины. Они снова задерживались, и он надеялся, что на этот раз ничего плохого не случится. В трагике он не годится, особенно после общения с отцом и работой. А после виски ему и вовсе стало не до переживаний. Каждое утро он просыпался с ощущением радости, пока гнусная реальность дня не вытесняла эту радость. И тогда он принимал новый день с тем же безразличием, что и все предыдущие. Он утратил, или это ему только казалось, способность переживать за себя, и настоящую боль ему могли причинить только чужие беды. Он верил в это, не зная, что ошибается. потому что ещё не понимал, насколько может измениться его собственная восприимчивость или окружающие люди. Но так ему было удобнее. Он вспомнил о девушках, и ему захотелось, чтобы они поскорее вернулись. Поплавать до обеда они уже не успеют, но ему хотелось скорее их увидеть. Он ушёл в комнату, принял душ и побрился. Заканчивая бриться, Он услышал шум мотора приближающейся машины и неожиданно ощутил какую-то пустоту внутри. Потом раздались их голоса и смех. Он натянул чистые шорты и рубашку и вышел, не зная, что его ждёт. Все трое молча выпили по коктейлю и пообедали. Обед был вкусный, но лёгкий, и они запивали еду тавельским А когда подали сыр и фрукты, Кэтрин спросила: "Сказать ему?" "Как хочешь", сказала девушка. Она взяла свой стакан и сделала глоток. "Я забыла, что нужно сказать", сказала Кэтрин. "Мы так долго собирались". "Может быть, вспомнишь", сказала девушка. "Нет, я всё забыла". "О, жаль. Это было замечательно". Дэвид налил себе ещё тавельского. "Нельзя ли по существу?" спросил он. "Можно по существу", сказала Кэтрин. "Вчера ты провёл сиесту со мной, а потом отправился к Марите. А сегодня ты можешь сразу пойти к ней. Но я сама всё испортила, и, может быть, нам провести сиесту всем вместе? Это уже будет не сиеста, а Буркнул Дэвид. Да, наверное, сказала Кэтрин. Я сама не знаю, что говорю, но сдерживаться я не умею. В комнате он сказал Кэтрин. Ну её к чёрту. Нет, Дэвид. Она хотела сделать лишь то, о чём я её попросила. А ну её. Это твоё дело, сказала она. Пойди поговори с ней. И если хочешь, можешь с ней переспать, сделай одолжение. Нельзя ли без грубостей? Ты сам начал. Я просто вернула подачу, как в теннисе. Ну хорошо, сказал Дэвид. Что она должна сказать мне? То, что хотела сказать я, но забыла. Но не злись, а то я тебя не отпущу. Ты необыкновенно хорош в гневе. Иди. Пока она тоже не передумала. К чёрту тебя. Так ты лучше. Легкомысленным ты мне нравишься больше. Поцелуй меня на прощание. Тебе пора, а то она вправду всё позабудет. Видишь, какая я рассудительная и добрая? Ты не добрая и не рассудительная. Но я тебе нравлюсь? Да. Хочешь, открою один секрет? Что-нибудь новенькое? Старенькое. Давай. Тебя ничего не стоит совратить. И смотреть на это ужасно забавно. Тебе виднее. Я пошутила. Никто никого не совращает. Мы просто развлекаемся. Иди. И пусть она скажет всё, пока не забыла. Иди, будь умницей, Дэвид. На лёже на постели в комнате Мариты В дальнем конце гостиницы девид сказал: "Что, собственно, она хочет?" "Только то, о чём говорил вчера вечером", сказала девушка. "У неё просто навязчивая идея. Ты рассказал ей, что мы были вместе?" "Нет. Она всё знает". "На неё подействовало?" "Ей всё равно". "Выпей вина, девид". "И отдохни. Мне не всё равно", сказала она. "Надеюсь, ты понимаешь? Мне тоже", сказал Дэвид. Их губы встретились. Он ощутил прикосновение её тела, груди, её раскрытых губ, и дыхание стало частым. Они лежали на пляже, и Дэвид смотрел на плывущие по небу облака. и старался ни о чём не думать. Размышления до добра не доводят, и если бы он поменьше рассуждал, то, возможно, всё плохое ушло бы само собой. Девушки о чём-то болтали, но он не прислушивался. Он продолжал смотреть в сентябрьское небо. А когда девушки замолчали, не поворачиваясь к ним, спросил Мариту: "О чём ты думаешь?" Ни о чём, ответила она. Спроси меня, сказала Кэтрин. Я догадываюсь, о чём ты думаешь. Нет, не догадываешься. Я думала о музее Прадо. Ты была там? спросил Дэвид Мариту. Нет ещё. Сходим, сказала Кэтрин. Когда мы сможем выехать, Дэвид? Когда угодно. сказал Дэвид: "Я только закончу рассказ. А ты бы приналёг на работу". "Я так и делаю. Скорее не получается". "Я не имел в виду скорее. А я и не стану торопиться", сказал он. "Если вам стало скучно, можете ехать вдвоём, а я присоединюсь к вам попозже". "Я так не хочу", сказала Марита. Не будь глупенькой, сказала Кэтрин. Он всего лишь играет в благородство. Нет, вы можете ехать. Без тебя нам не интересно, сказала Кэтрин. Сам знаешь, мы вдвоём в Испании, хм, не смешно. Но ведь он работает, Кэтрин, сказала Марита. Он может писать и в Испании, сказала Кэтрин. Мало ли испанских писателей работали в Испании. Будь я писателем, уверен, и мне бы писалось там легко. Я могу писать и в Испании, сказал Дэвид. Когда ты хочешь ехать? Чёрт возьми, Кэтрин, сказала Марита. У него же работа в самом разгаре. Он уже пишет этот рассказ целых 6 недель, сказала Кэтрин. Почему бы нам не переехать в Мадрид? Я же сказал, мы можем ехать. Не смей этого делать, сказала Марита Кэтрин. Даже не думай. У тебя совесть есть? Кто бы говорил о совести, сказала Кэтрин. Иногда я поступаю по совести. Рада за тебя. А теперь постарайся быть вежливой и не вмешивайся, если кто-то хочет сделать лучше для всех. Я иду плавать, сказал Дэвид. Девушка поднялась и пошла за ним. И когда они заплыли за камни, Марита сказала: Она не в себе. Значит, и винить её ни в чём. И что же ты собираешься делать? спросила Марита. Закончу рассказ и начну новый. А что тогда делать нам? Только то, что можно